Девушка, вбежав в комнату, где была Наталья Борисовна Санной, не говоря ни слова, порывисто села к столу и, облокотившись на него обеими руками, закрыла ими лицо. Она не плакала. Не в ее натуре было разливаться слезами. Но вся дрожала, грудь ее судорожно поднималась и опускалась. В ней отзывалась неоскорбленная скромность девушки — а гордость государыней невесты. «До чего дошла? До чего дошла? Осмелится и кому же? Подьячему!» — шептала она. Наталья Борисовна с участием следила за молодой девушкой, догадываясь о том, что случилось, но не расспрашивая. Вообще странные отношения установились у Катерины Алексеевны к братьям, сестрам и снохе. Гордая, постоянно сосредоточенная на себе, княжна не оказалась какой-то чужой в семействе, стояла всегда особняком, почти не принимая никакого участия ни в ком и ни в чем. Младшие сестры, на три и на пять лет моложе старшей, всегда смотрели на нее с какой-то опаской и никогда не решались сами заговорить с государыней невестой вымещая зато свою никем не стесняемую живость на доброй, ласковой Наталье Борисне. Часа через два воротился домой и князь Иван Алексеевич, к крайнему удивлению жены совершенно трезвым, в обществе офицера местного гарнизона, поручика Овцина. По наружности Овцин казался молодым человеком лет около 30 не красавец, но и не урод, с лицом типично русским, расплывающимся в море безбрежного добродушия. Поручик Овцин бывал точно так же частым гостем Долгоруковых. Обоих, как Тишина, так и Овцина, тянуло туда одно и то же чувство, но в проявлениях совершенно противоположных. Насколько груба была животная страсть Фролки, настолько наоборот – было идеально платоническое обожание поруччика. Странные бывают явления природы. Овцин, сын отпущенника, а впоследствии кабатского целовальника, выросший в среде развратных и порочных примеров, не заморался, липнувший к нему со всех сторон грязью, а напротив, вдался в совершенно противоположное, в какое-то возвышенное миросозерцание. Княжна Катерина Алексеевна казалась овцену ангелом, которому должны были бы все поклоняться, в котором не было, по его глубокому убеждению, ни одной человеческой слабости. Конечно, такое беззаветное обожание и безграничная преданность не могли же не нравиться молодой девушке. И она полюбила его, насколько могло полюбить ее преждевременно охладевшая и сердце.